Глава 20 Так как наш странник доплыл в своем рассказе до последней житейской пристани до монастыря, к которому он по глубокой вере его был от рождения предназначен, и так как ему здесь, казалось, все столь благоприятствовало, то приходилось думать, что тут Иван Северьянович более уже ни на какие напасти не натыкался. Однако же вышло совсем иное. Один из наших сопутников вспомнил, что Иннаки по всем о них сказаниям,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 Что же вы от него терпели? многос? В каком же роде? Все разные пакости, а сначала, пока я его не пересилил, были даже и соблазны. А вы и его? Самого беса тоже пересилили? А то как же иначе -с? Ведь это уже в монастыре такое призвание. Но я бы этого, по совести скажу, сам не сумел, а меня тому один совершенный старец научил, потому что он был опытный и мог от всякого искушения пользоваться. Как я ему открылся, что мне все груша столь живо является, что вот словно ею и вокруг меня весь воздух дышит, то он сейчас кинул в уме и говорит, у Якова-апостола сказано «Противустаньте дьяволу и побежит от вас». И ты, говорит, противустань. И тут наставил меня так делать. Что ты, говорит, как если почувствуешь сердце разжижение, и ее вспомнишь, то и разумей». «Что это значит, к тебе приступает ангел сатанин?» «И ты тогда сейчас простирайся против его на подвиг, Перво-наперво встань на колени». «Колени у человека, — говорит первый инструмент, — как на них падешь, душа сейчас так и порхнет вверх, а ты тут всем в возвышении и бей поклонов земных еликомощно да изнеможения и изнуряй себя постом, чтобы заморить и дьявол, как увидит твое протягновение на подвиг, ни за что этого не стерпит и сейчас отбежит, потому что он опасается, как бы такого человека своими кознями, еще прямее ко Христу не привести и помыслит. Лучше его оставить и не искушать. А возде он скорее забудется. Я стал так делать, и действительно все прошло. Долго же вы себя это мучили, пока от вас ангел сатаны отступал? Долго-с. И все одним измором его врага кого брал, потому что он другого ничего не боится. Вначале я и до тысячи поклонов ударял, и до дня по четыре ничего не вкушал и воды не пил. А потом он понял, что ему со мною спорить неровно, и оробил, и слаб стал. Чуть увидит, что я горшочек пищи своей за окно выброшу и берусь за четки, чтобы поклоны считать.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 — Совершенно-с. И он вам вовсе не является? — В соблазнительном женском образе никогда-с больше не приходит. А если порою еще иногда покажется где-нибудь в уголке в келье, но уже в самом жалостном виде, визжит, как будто поросеночек издыхает, я его, негодяя, теперь даже и не мучу. А только раз перекрещу и положу поклон, он и перестанет хрюкать. Ну и слава богу, что вы со всем этим так справились. Дас, я соблазны большого беса осилил, но доложу вам, хотя это против правила, а мне мелких бесенят пакости, больше этого надокучили. А бесенят разве к вам тоже приставали? Как же-с, положим, что хотя они по чину и самые ничтожные, но зато постоянно лезут. Что ж такое они вам делают? Да ведь ребятишки, и при том их там в аду очень много». А дела им при готовых харчах никакого нет. Вот они и просятся на землю поучиться, смущать и балуются. И чем человек хочет быть в своем звании солиднее, тем они ему больше досаждают. Что же такое они, например, чем могут досаждать? Подставят, например, вам что-нибудь такое или подсунут, а прокинешь или расшибешь и кого-нибудь тем смутишь и разгневаешь, а им это первое удовольствие весело.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 Да хоть бы и не жил, так я благодати не имею за самоубийц молить. А пошел этот меня прочь в лес или в пустыню. Положил на него эткое заклятие, он и отошел. А я опять заснул, но на другую ночь он, мерзавец, опять приходит и опять вздыхает. Мешает спать, да и все тут. Как не терпел, просто сил нет. Тьфу ты невежа, думаю мало ему в лесу или на паперти места, чтобы еще непременно сюда, в конюшню ко мне ломиться. Ну, нечего делать, видно, надо против тебя хорошее средство изобретать. Взял и на другой день на двери чистым углем большой крест написал. И как пришла ночь, я и лег спокойно, думаю себе, уж теперь не придет. Но только что с этим заснул, а он... И вот он опять стоит и опять вздыхает. Вот ты, каторжно, ничего с ним не поделаешь. Все как есть эту ночь, он меня так пугал, а утром чуть ударили в первый колокол к заутрене, Я поскорее вскочил и бегу, чтобы пожаловаться настоятелю. А меня встречает звонарь. Брат Диамит и говорит, чего ты такой пуженный". Я говорю, так и так. Такое у меня во всю ночь было беспокойство, и я иду к настоятелю. А брат Диамит отвечает, брось, говорит, и не ходи. Настоятель вчера себе в нос пиявку ставил, и теперь присердитый... И ничего тебе в этом деле не поможет. А я тебе, если хочешь, гораздо лучше его могу помогать. Я говорю, а мне совершенно все равно, только сделай милость, помоги. Я тебе за это старые теплые рукавицы подарю. Тебе в них зимой звонить будет очень способно». «Ладно», — отвечает. И я ему рукавицы дал. А он мне с колокольни старую церковную дверь принес, на коей Петр Апостол написан. «И в руке у него ключи от Царства Небесного». Вот это, говорит, и самое важное есть ключи. Ты эту дверью только заставься, так уже через нее никто не пройдет. Я ему мало в ноги от радости не поклонился и думаю, чем мне эту дверью заставлять, да потом ее отставлять? Я ее лучше фундаментально приложу, чтобы она мне всегда была ограждением, и взял и учинил ее на самых надежных плотных петлях. А для безопасности еще к ней самый тяжелый блок приснастил из булыжного камня и все это исправил в тишине в один день до вечера, и, как пришла ночная пора, лег в свое время и сплю. Но только что же, вы изволите думать, слышу, опять дышит, просто ушам своим не верю. Что это можно? Не дышит. Да и только. Да еще мало этого, что дышит, а прет дверь. При старой двери у меня изнутри замок был, а в этой, как я более на святости ее располагался, замка не приладил, потому что и времени не было,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 Да еще с новым искусством. Уже нет того, чтобы и бодаться, и прямо лезть, а полигончик рогами дверь отодвинул. И как я был с головою полушубком закрыт, так он вдруг резко полушубок с меня долой сорвал, да как лизнет меня в ухо. Я больше этой наглости уже не вытерпел. Спустил руку под кровать и схватил топор, да как тресну его, слышу, замычал и так бякнул на месте. Ну, думаю, так тебе и надо. А вместо того утром, гляжу, никакого да нет. А это они, подлецы эти бесенятые, мне вместо его корову нашу монастырскую подставили. И вы ее поранили? Так и прорубил топором -с. Смущение ужасное было в монастыре. И вы чай неприятности какие-нибудь за это имели? Получилось. Отец игумен сказали, что это все от того мне представилось, что я в церковь мало хожу. И благословили, чтобы я, убравшись с лошадьми, всегда напереди у решетки для возжигания свеч стоял, а они тут эти пакостные бесенята еще лучше со мной подстроили и окончательно подвели. На самого намокрого спаса на всеночный, во время благословления хлебов, как надо почину. Отец Игумен и романах стоят посреди храма, а одна богомолочка старенькая подает мне свечечку и говорит, поставь батюшка празднику. Я подошел к аналою, где положена икона «Спас на водах», И стал эту свечечку лепить, да другую уронил. Нагнулся эту, поднял, стал прилепливать, две уронил. Стал их вправлять, англижу четыре уронил. Я только головой качну. Ну, думаю, это опять непременно мне пострелят, а досаждают, и из рук рвут. Нагнулся и поспешно с упавшими свечами поднимаюсь. Да как с затылком махну, под низ об подсвечник. А свечи так и посыпались. Ну, тут я рассердился, да взял и все остальные свечи рукой позбивал. Что ж, думаю, если такая наглость пошла, так лучше же я сам поскорее все это опрокину. И что же с вами за это было? Подсуд меня за это хотели было отдать, да схибник слепенький старец усой в земляном затворе у нас живет. Так он за меня заступился. За что, говорит, вы его будете судить, когда это его сатанины-служители смутили? Отец игумин его послушались и благословили меня без суда в пустой погреб опустить. Надолго же вас в погреб посадили? А отец Игумен не благословил, насколько именно времени, а так сказали только что посадить. Я все лето до самых заморозков тут и сидел. Ведь это, надо полагать, скука и мучения в погребе. Не хуже, чем в степи. Но нет, как же можно сравнить? Здесь и церковный звон слышно, и товарищи навещали. Придут сверху над ямой, станут и поговорим. А отец казначей, Жорнов, мне на веревке велели спустить, чтобы я соль для поварни не малул. Какое же сравнение со степью или с другим местом. А потом, когда же вас вынули, верно, при морозах, потому что холодно стало? Нет, это не потому, совсем не для холода, а для другой причины, так как я стал пророчествовать. Пророчествовать? Дас. Я в погребу, наконец, в раздумье впал, что какой у меня самоничтожный дух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 я в ожидании невозможного исполнения моей молитвы стал покамест этим чтением заниматься. Как всю соль, что мне на урок назначено перемолоть, перемелю, и начинаю читать. И начитал я сначала у преподобного Тихона, как посетили ее в Килии Пресвятая Владычица и святые апостолы Петр и Павел. Писано, что угодник Божий Тихон стал тогда просить погородицу о продлении мира на земле, а апостол Павел ему громко ответил, знамение, когда не станет мира такими словами. «Егда, — говорит, — все рекут мир и утверждение, тогда нападает на них внезапу всегубительство». И стал я над этими апостольскими словами долго думать. И все вначале никак этого не мог понять. К чему было святому от апостола в таких словах откровения? Наконец того начитываю в газетах, что постоянно и у нас, и в чужих краях Неумолчными усты везде утверждается повсеместный мир. И тут-то исполнилось мое прошение, и стал я вдруг понимать, что сближается реченное, Егда рекут, мир нападает внезапу всегубительство». И я исполнился страха за народ свой русский, и начал молиться и всех других, кто ко мне, к яме придет, со слезами увещевать, молитесь, мол, о покорении, поднозе царя нашего всякого врага и супостата, ибо близ есть нам все губительства, и даны были мне слезы, дивно обильные. Все я о родине плакал. Отцу Игумену и доложили, что, говорят, наш Измаил в погребе стал очень плакать и войну пророчествовать. Отец Игумен и благословили меня за это в пустую избу на огород перевесть и поставить мне образ благое молчание, пишется «Спас с крылами тихими в виде ангела» но в саваохвовых чинах заместо венца, а ручки у груди смирно сложены. И приказано мне было, чтобы я перед этим образом всякий день поклоны клал, пока во мне провещающий дух умолкнет. Так меня с этим образом и заперли. И я так до весны взаперти, и там и пребывал в этой избе, и все благому молчанию молился. Но чуть человек увижу, опять во мне дух поднимается, и я говорю... На ту пору игумен лекаря ко мне прислали посмотреть, в рассудке я, не поврежден ли. Лекарь со мною долго в избе сидел, вот это же, подобно вам. Всю мою повесть слушал и плюнул, э, и говорит, ты, с барабан. Били тебя, били, а все никак еще не добьют. Я говорю, что ж делать, верно, так нужно. А он, все выслушавши, игумену сказал, я, говорит, его не могу разобрать, что он такое. Так просто добряк или помешался, или взаправду предсказатель. Это, говорит, по вашей части, а я в этом не сведущий. А мнение же мое такое. Прогоните, говорит, его куда-нибудь подальше пробегаться. Может быть, он засиделся на месте. Вот меня и отпустили. Я теперь на богомолении в Соловки, к Зосиме и Савачью благословился и пробираюсь. Везде был, а их не видал. Хочу им перед смертью поклониться. А что же перед смертью? Разве вы больны? Нет, не болен. А все по тому же случаю, что скоро надо будет воевать. Позвольте, как же это вы опять про войну говорите? Дас. с Стало быть, вам благое молчание не помогло? Не могу знать. Усиливаюсь, молчу, а дух одолевает. Что же он? Все свое внушает, ополчайся. Разве вы и сами собираетесь идти воевать? А как же -с? непременно -с. Мне за народ очень помереть хочется. Как же вы в колбуке и в рясе пойдете воевать? «Нет, я тогда клобучок сниму, а амуничку надену». Проговорив это, очарованный странник как бы вновь ощутил на себе наитие вещательного духа и впал в тихую сосредоточенность, которой никто из собеседников не позволил себе прервать ни одним новым вопросом. Да и о чем было его еще больше расспрашивать? Повествование своего минувшего он исповедовал со всей откровенностью своей простой души, а провещание его остаются до времени в руке сокрывающего судьбы свои от умных и разумных и только иногда открывающего их младенцам.